Глава 37, снегопад усилился, и Хана, направляясь к Берлин Паркин, на бегу натянула на голову капюшон, но ветер тут же его сорвал. Хана поскользнулась на льду и уже падала, но ухитрилась удержать равновесие, схватившись за фонарный стол. Миновав винный магазин систем Благет, она свернула направо и еще прибавила шаг. Едва не столкнувшись с молодой парой, которая везла детскую коляску. Ханна еле удержалась, чтобы не спросить у них, не видели ли они Линду, потому что было вполне вероятно, что эта молодая женщина гуляла со своей коляской возле статуи на детской площадке в компании Линды. Но Ханна решила не останавливаться, потому что не могла отделаться от ощущения, что нужно спешить, очень спешить. Волосы намокли, и талая вода начала затекать ей под ворот свитера, когда впереди среди снегопада замаячили деревья Берлин-Паркин. Пальцы Ханны оцепенели от холода, а стопы онемели. Ханна думала, что Линда могла оказаться на детской площадке, остановилась ненадолго поболтать с одной из здешних приятельниц и задержалась. В Италии все заметно дешевле, чем во Франции, а еда почти такая же вкусная. Но на детской площадке было темно и пусто. Рядом с горкой притулился одинокий снеговичок. Вместо носа ему воткнули морковку, а вокруг шеи намотали что-то похожее на старое кухонное полотенце. Качели жалобно поскрипывали на ветру, словно скулил какой-то зверек. Ханна, не останавливаясь, побежала к дому, в котором побывала несколько недель назад, распахнула дверь, сбежала по лестнице и уперлась прямо в дверь квартиры на первом этаже. На двери не было таблички с именем, но Ханна узнала нужную дверь по небольшой царапине на древесине возле ручки. Она постучала и стала ждать. Но ничего не происходило, и тогда Ханна принялась колотить в дверь. Стук разносился по пустому подъезду. Наконец Ханна упала на колени и осторожно заглянула в почтовую щель. — Линда! — прокричала она. — Ты здесь? В прихожей было темно, и все, что Ханны смогла рассмотреть, ⁇ предверный коврик, на котором в беспорядке валялись рекламные брошюры, совсем как осенние листья на земле. Ханне показалось, что она слышит тихий скрип, за которым последовал глухой шлепок. Дуновение холодного воздуха вырвалось наружу из почтовой щели, когда Ханна аккуратно опустила заслонку на место. Поднявшись на ноги, Ханна решительно схватилась за дверную ручку, Но дверь подалась совершенно без всякого сопротивления, словно только того и ждала, чтобы впустить Ханны внутрь. Войдя в прихожую, Ханны тут же оказалась в облаке ледяного воздуха. Словно все силы зимы устремились к ней через прихожую этой маленькой квартирки. Ханны нажала на черную клавишу старомодного бакелитового выключателя, но под потолком не загорелся свет. Может быть, лампа не горела еще в прошлый ее визит. Ханна не могла вспомнить. Во всяком случае, когда они наблюдали отсюда за мамочками в парке, в квартире было темно. Ханна с осторожностью прикрыла за собой входную дверь и немного постояла, чтобы глаза привыкли к темноте. До ее слуха снова долетел слабый скрип. Из кухни слышен был звук капающей воды и монотонное гудение холодильника. Ханна сделала пару шагов вперед. Рекламные брошюры зашуршали, прилипнув к ее мокрым подошвам. Сквозь окна гостиной был виден снегопад, и тут Ханна заметила еще кое-что. Одно из окон было приоткрыто, и в образовавшуюся щель залетали отдельные снежинки. Ханна сделала еще несколько шагов вглубь прихожей, два, три, четыре, но вдруг споткнулась о какой-то предмет на полу. Поморщившись от боли, она опустила взгляд вниз. Предмет был похож на какой-то инструмент. Узкий выгнутый металлический стержень с округлой рукоятью, похожий на небольшую чашку. А рядом еще один стержень с маленьким зеркалом на конце. А потом Ханна парализовала. На полу возле дивана кто-то лежал. В полумраке Ханны могла различить контуры человеческого тела. Сцена выглядела почти умиротворенно, будто человек просто прилег немного отдохнуть. Руки были раскинуты в стороны, а голова немного завалилась на бок, но Ханна знала, что это не послеобеденный сон. Она бегом преодолела последние шаги в гостиной и щелкнула выключателем. В комнате стало светло, слишком светло, ибо от света не укрылось ничто, ни кровь, ни смерть, ни следы проигранной битвы. Она лежала на полу, одетая в толстый свитер и голая ниже пояса. Слипшиеся окровавленные волосы превратились в паклю, а черты лица едва можно было различить. Повсюду вокруг нее были большие липкие лужицы крови, которые свидетельствовали о происходившей здесь жестокой борьбе. Из ладони торчали черные шляпки гвоздей, которые были до боли знакомы Ханне. «Нет». Пронеслось в голове у Ханны, потому что она не хотела, чтобы это было правдой. Этому нельзя было позволить быть правдой. Кто угодно, только не Линда. Кто угодно, только не Линда. Но на полу лежала именно Линда. В этом не было никаких сомнений. Ханна бросилась к ней. Она вспомнила, что читала где-то, что сердце может еще биться, когда человек уже выглядит мертвым. Ханна опустилась на пол рядом с поверженным телом, приложила ухо к груди Линды, а пальцы к ее шее. Но она не почувствовала биения пульса и не услышала ударов сердца, не ощутила дыхания. Кожа Линды была до странности холодна и выглядела еще белее обычного. Она была похожа на хрупкий белый фарфор, контрастируя со всем этим красным и липким вокруг. Сквозняк захлопнул окно, и оно тут же со скрипом распахнулось настежь. Ветер ворвался в комнату, принеся с собой несколько снежинок, которые опустились на щеку Линды. Ханна встала на колени. Слезы обжигали глаза, а комок в горле твердым мячиком перекрывал дыхание, не давал сглотнуть. Что-то торчало изо рта у Линды. Небольшая пластиковая карта, похожая на водительское удостоверение. Ханны наклонилась, чтобы лучше рассмотреть. Несмотря на окровавленные липкие волосы, которые покрывали лицо Линды, Ханна смогла разобрать надпись. «Полиция», — гласили крупные красные буквы. Кто-то засунул Линде в рот ее служебное удостоверение. Вскоре появились Робан и Лео. Они вывели Ханны в подъезд и вызвали подкрепление. Прибыли еще полицейские, и осознание произошедшего потихоньку стало приходить к Ханне, словно пейзаж, проступающий с темноты в рассветный час. Цвета становились ярче, запахи отчетливее. Звуки резали слух, а в ладонях и стопах свербило и жгло, когда холод начал покидать тело Ханны. Она села на каменный пол подъезда, привалилась головой к холодной бетонной стене и закрыла глаза. Из квартиры доносились обрывки разговора. «Инструмент медвежатника. Теперь нам, по крайней мере, известно, как он проник внутрь». «Должно быть, ушел через окно. Сообщи ребятам из подкрепления и...» «Это правда», — думала Ханна. «Это на самом деле. Болотный убийца добрался до Линды. Ее больше не было. Она ушла. Ее поглотила тьма» как Сэдну поглотила морская пучина. И в Эстертуну пришла весна. Из набухших на ветвях деревьев почек распускались нежные зеленые листья. Жители небольшого предместья через чушь поспешно поубирали свои куртки и пальто поглубже в шкафы, вытаскивая на свет божий весеннюю одежду, в надежде на то, что таким образом смогут ускорить наступление теплых дней. Жизнь шла своим чередом но Линды в ней больше не было. Теперь и она превратилась в тень, присоединившись к сонму других жертв болотного убийцы. Жених Линды выбрал для нее надгробие из полированного красного гранита, на котором были выбиты золоченные буквы. Над именем Линды выгравировали изображение маленькой пташки, отчасти потому, что она любила всевозможных птиц, отчасти потому что коне теперь нравилось представлять, что Линда перевоплотилась в маленькую печушку. Вроде того воробушка, который по утрам прилетал посидеть у него на окошке. Линдина сестра долго думала, что теперь ей делать с почти готовым свадебным платьем, которое так и висело в спальне, надетая на манекен. Она не могла заставить себя продать платье или отдать его, но и выбросить рука не поднималась. В конце концов она решила повесить его подальше в шкаф, спрятав за зимними комбинезонами мальчишек и футлярами с коньками. Там платья и осталось висеть. Несколько месяцев спустя вечерние газеты прекратили писать об убийстве, а телерепортеры, которые раньше так стремились снять специальный выпуск о болотном убийце, вместо этого решили состряпать две часовых программы о до сих пор нераскрытом убийстве пальмы В здании полицейского управления на острове Кунсхольмен Робан с коллегами продолжали работу. Команда пополнилась несколькими новичками. Несмотря на то, что полиция все еще охотилась на убийцу Улафа Пальме, все были едины во мнении, что ни один убийца полицейского не должен уйти от ответственности. Они обошли все квартиры в округе, но очень скоро вынуждены были констатировать, что никто из соседей не видел, как преступник вылезает через окно. Они исследовали отмычку, которую преступник использовал, чтобы проникнуть в квартиру, но не обнаружили ни отпечатков пальцев, ни других следов. Они продолжали проверять информацию с горячей линии, но звонки теперь поступали не потоком, как раньше, а скорее спорадически, как редкие открытки от разъехавшихся друзей. Они проверяли новые гипотезы и опровергали старые, заслушивали новые свидетельства, но не могли найти в них хоть что-то ценное. Ханна стала одержимой идеей проникнуть в сознание убийцы. Она изучила все, что было возможно об аналогичных случаях, и несколько раз пыталась выйти на связь с Робаном, но ему не нужна была помощь Ханны. Бьорн, потерявший одну стопу в результате несчастного случая, валялся на своем черном кожаном диване перед телевизором, заливая пивом отчаяние и непрошенные воспоминания. Все его дни были похожи один на другой. Нужно было наскрести денег на еду и выпивку, но не обязательно в таком порядке. Иногда судан заходил в гости с бутылкой водки. Тот успел провести три месяца в тюрьме за взлом, но Бьорн не придавал этому факту какого-нибудь значения. В августе Фагерберг переставил фото своей покойной жены со столика на полку к другим фотографиям и убрал свечку. Он все чаще стал прикладываться к виски но старался меньше курить, потому что на него напал отвратительный булькающий кашель, напоминавший Фагербергу кашель Пекки Кроука тем жарким летом в 70-х. Сейчас у него вообще появилось много времени для размышлений, потому что дети заглядывали к нему нечасто, а телевизор он смотреть не любил. И вот теперь, когда он размышлял, сидя в кресле, к нему все чаще стали приходить мысли о Брит-Мари. «Ей стоило стать секретарем» раз за разом думал Фагерберг. Внешность у нее была приятная, и на машинке она печатала ловко. Когда мысли Фагерберга не были заняты Бритмари, он думал о Булов и Пальме. Фагерберг был потрясен убийством премьера, но не особенно удивлен, потому что давно чувствовал, что общество сбилось с пути. Фагерберг теперь многих вещей не понимал. Многое, по его мнению, просто полетело к чертям, но это событие было другого рода. Это было убийство, а в убийствах Фагерберг кое-что смыслил. «Они быстро его возьмут», — думал Фагерберг. «Это шизик-одиночка, а делу явно присвоит наивысший приоритет». Однако Фагерберг ошибался. Расследование убийства Пальмы суждено было стать самым всеохватным и дорогостоящим в истории Швеции. Оно длилось несколько десятилетий. Сотни людей были задействованы в нем, и тысячи томов дела стали результатом этой работы. А для болотного убийцы все это означало отрадную передышку, ибо даже усердные следователи Скунс Хольмана не могли оказаться в двух местах одновременно. Весну сменило лето, а лето постепенно превратилось в затяжную дождливую осень, на пятке которой, словно навязчивый щенок, наступала зима. Год следовал за годом, ибо время не ждет никого и ничего. Мальчишка, носивший в своей душе тьму, вырос в бабкином таунхаусе и превратился в молодого человека. Однажды Май позвонил его учитель. Он считал Эрика талантливым. У мальчишки определенно была светлая голова, и лучше всего для Эрика было бы продолжить учебу в университете, потому что нельзя бросаться таким талантом. Учитель посоветовал Май поговорить с Эриком о его друзьях, а вернее, об их отсутствии. Выяснить, не страдал ли Эрик от депрессии. В его возрасте такое отнюдь не редкость. Май, растирая свои худые руки, принялась размышлять, как бы половчее поднять эту деликатную тему в разговоре с Эриком. Но чем больше она об этом думала, тем яснее понимала, что ответа у нее нет, и поэтому попросту решила пустить дело на самотек. Май желала Эрику всего самого лучшего, во многом он был ее искуплением за жестокость по отношению к собственному сыну. За все часы, что Бьорн просидел в шкафу, наказанный за то, что не вымыл за собой тарелку, за то, что она отправляла его в кровать без ужина в наказание за невымытые руки. Теперь она сожалела о своей жестокости, но тогда были другие времена. Послевоенная жизнь была тяжелой, Май была одинока а Бьерн рос безнадежно небрежным и неряшливым. Тьма прорастала в душе Эрика все глубже с каждым днем, пока, наконец, он не начал физически ощущать ее, словно каменное ермо на своих плечах. Он ненавидел своих одноклассников, свою семью и себя самого. Но больше всех он ненавидел свою мать, которая оставила его и, вероятно, улетела на остров Мадейра посреди Атлантического океана. Именно ее Эрик считал тем самым ермом. Свою бабку он еще мог выносить. Временами в нем даже просыпалась нежность к худой женщине, которая управлялась по дому с пылесосом и веником. Она охотнее готовила еду, чем болтала и не требовала от него задушевных бесед. С Бьерном Эрик виделся редко, но тот периодически заходил к Майе сыну на чашку кофе. В таких случаях он никогда не был пьян и часто помогал Майе с тяжелой работой отодвигал плиту, чтобы она могла вымыть за ней пол, или ворочил в саду валуны, потому что, несмотря на увечья, Бьорн все еще был силен. С мачехой и младшей сестрой Эрик не поддерживал связь и не скучал по ним. Когда Эрику исполнилось 20 лет, стало ясно, что с ним, вероятно, что-то не так. Несмотря на прекрасные оценки в гимназии, он не имел никакого желания продолжать образование, А вместо учебы устроился работать в промышленное садоводство неподалеку. Он так и не обзавелся друзьями и все свободное время проводил в комнате без окон, которую Май оборудовала для него в подвале. Там были холодные белые стены, а из обстановки ⁇ Кровать, шкаф, досиди да проигрыватель ⁇ Эрик раз за разом перечитывал историю о Белси, которую написала Брит Мари. Ту самую, которая осталась у него, когда ханны с Линдой забрали остальные вещи матери. Эрик никак не мог выбросить из головы мысль о болотном убийце. У него не было девушки. Эрик знал, что хорошо выглядит, и девушки сами нередко проявляли к нему интерес. Вот только он не хотел иметь с женщинами ничего общего. Только не после того, как с ним поступила мама. В 30 лет он так и оставался нецелованным. Что было хуже... Той осенью Май диагностировали рак молочной железы, и помощь ей теперь была необходима буквально во всем. Эрик старался как мог, и благодаря его совместным социальной службой и усилиям, Май смогла прожить дома дольше, чем кто-либо мог предположить. Весной ее стали кормить через назальный зонт, и Май практически все время стала проводить лежа на диване в гостиной, положив свои худые ноги на подушку. Эрик с тех пор взял себе за правило есть, спрятавшись за кустами смородины в саду. Это было ради май. Он не мог есть в ее присутствии, зная, что сама она не в силах проглотить и кусочка. С приходом осени она так ослабела, что уже не могла подняться с кровати без посторонней помощи. Эрик сидел у ее постели, приходя вечером с работы. Он брал с собой диктофон и просил ее рассказать о своей жизни и о Белсе и о Брит Мари. Май считала все это немного странным, но делала, как он просил. Несмотря ни на что, у Эрика было право знать правду. К тому же приятнее было проводить время в обществе. Так они сидели часами и разговаривали. Эрик принес из подвала старый фотоальбом, и Май своими исхудавшими пальцами указывала ему на лица на выцветших фотографиях и рассказывала. Там, конечно, были и фотографии Эрика с родителями. Там были фото маленькой квартирки, в которой они жили, и детской площадки в парке Берлин-Паркин рядом со статуей кормящей матери. Деревья выглядели такими маленькими, что Бьорн догадался. Тогда они были только что высажены, а вот дома совершенно не изменились. От Элсе осталась только одна фотокарточка. Это фото было сделано незнакомцем в тот летний день 1933 года когда она сошла с корабля, который привез ее на шведскую землю. Да, Май на самом деле старалась рассказать Эрику его историю, историю, которой его лишили. Но под конец она уже не могла даже говорить, и пару недель спустя мирно заснула дома на своем диване. После смерти Май дому наследовал Эрик. Бьорну и единокровной сестре Эрика достались сбережения Май. Так она распорядилась. Бьерну хватило ровно пяти месяцев, чтобы прогулять материнские деньги. Большую часть он проиграл на скачках, но значительная сумма была не вставая из черного кожаного дивана. Эрик оставил в доме все, как было при его бабке, и даже спать продолжал в маленькой подвальной комнатке. Он слушал музыку, читал книги и иногда поднимался в гостиную, чтобы посмотреть телевизор. Однажды он зашел в спальню Майк, где на тумбочке все еще стоял пузырек с таблетками морфина и высыпал его содержимое себе на ладонь, размышляя, не проглотить ли разом все пилюли. Потому что ради чего, собственно, было ему жить. По утрам он пешком ходил на работу в садоводство, где таскал мешки с землей, поливал цветы, стоял на кассе и свозил мусор на компостную кучу. Зимой он продавал ели, амарилис и пуансеттию, и расчищал снег на маленькой парковке, принадлежавшей садоводству, пока руки не начинали болеть от напряжения. Жизнь продолжалась, потому что только это она и умеет. В 2019 году со дня убийства Мэрты Карлсон минуло 75 лет. Мир оставался верен себе. В Сирии гремела война, а в Йемене голодали дети. Президент США Дональд Трамп развязал торговую войну против Китая, и вознамерился построить стену на границе с Мексикой. Никто больше не говорил об озоновых дырах, зато все, за исключением как раз Трампа, говорили теперь о климате. Движение МИТУ распространялось по миру с быстротой молнии, и теперь многие женщины, попав в ситуацию, похожую на ту, в какой оказалась Ханна почти 30 лет назад, имели мужество отказать, как поступила в свое время и она. Болотный убийца до сих пор таился в тени а те женщины и мужчины, которые теперь на него охотились, в целом не преуспели в этом деле сильнее своих предшественников. Единственную память о них хранили родственники и друзья. Ноющая пустота постепенно заменила собой боль, с которой те через время научились жить. Следователи, работавшие над делом, обзавелись детьми и внуками. Некоторые вышли на пенсию, а кто-то уже успел присоединиться к теням из прошлого. В полиции задули ветра перемен. Более 40% абитуриентов в высшей школе полиции теперь были женского пола, а благодаря новому методу ДНК-анализа в криминалистике произошел революционный сдвиг. В полицейском управлении на Стокгольмском острове Кунсхольмен большинство служащих уже и думать забыли о болотном убийце. Газеты давно не писали о деле, которое давным-давно застыло как вечная мерзлота в Сибири. По меткому выражению одного полицейского, который как раз занимался подобными висяками и уж точно знал, о чем говорил. Коробки с материалами предварительного следствия собирали пыль в подземном архиве, а Робан давно вышел на пенсию. Эстертуна пережила настоящий ребрендинг. Теперь это предместье сделалось популярным. Арендная плата выросла, и семьи, которые больше не могли себе позволить там жить, отправились искать счастье в других местах, гораздо дальше от Стокгольма. Женщины, с которыми Линда в свое время водила знакомство в Берлин-Паркин, Ганифе, Заида и другие, все были вынуждены уехать из Эстертуны. Кафе и рестораны, в которых подавали экологичную еду и домашнее пиво, оккупировали маленькую площадь. В Берлин-Паркин вот уже несколько лет работал круглосуточный детский сад а в подвале магазина Олинс заработал центр йоги. В скором времени тайне суждено было раскрыться.